В доте царило приподнятое настроение. Сидеть и ждать, когда бетон потолка въедет в плечи, было, по-видимому, весьма неприятно. Естественно, что по минованию угрозы народ переводил дух. — Вы там особо-то не расслабляйтесь! — окликнул я разгоряченных пулеметчиков. Они оживленно делились своими впечатлениями, с окружавшими их бойцами. «Не ровен час. сизного прилетят». Снова затрещал телефон. «Опять немцы?» «Слушаю». «Это вы, Фельдшебель?» «Снова майор. Упертый чертяк, однако». «Да, господин майор, это я». «Как я понимаю, вашего командира опять нет на месте?» «Совершенно верно». «Вот что, Фельдфебель, давайте не будем играть в прятки. В доте командуете вы». «Возможно. А и что из этого следует?» «Я делаю вам последнее предложение. Цените это. Что такое «Золотой мост»? Вам известно?» «Да». Через десять минут минометы откроют огонь по доту и по окружающей его местности. Этого времени вам хватит, чтобы бегом и налегке преодолеть расстояние до ваших окопов. Мои солдаты вас, ну, скажем так, не заметят. Это ваш последний шанс, ваш золотой мост. Другого варианта у вас нет и других, предложений от меня не будет. Я понял. Советую вам, Фельдфевель, хорошенько подумать. и взвесить все последствия. Любое взыскание от командования предпочтительнее надгробной насыпи. У меня все. Прощайте». Немец положил трубку. «Так, десять минут у меня есть». Загнав в дот пулеметчиков из траншеи, я бросился к связисту. «Давайте срочно, майора». Тот покрутил ручку и поднял на меня растерянный взгляд. А нету связи с старшой. Видать, провода перебило. Бомбы как раз туда и падали. Так, дуй в темпе к нашим. Так ведь немцы же. Они сейчас стрелять не будут. Подумают, что это мы все отходим. Майору скажешь, будем держаться. В случае чего дам сигнал ракетами. Пусть поддержат, чем сумеют. «Расскажешь ему, что видел и слышал. Удавай, в темпе. Одна нога здесь, другая, ну, сам знаешь где». «Связист исчез с быстротой молнии. Только и было слышно, как топают его сапоги». «Я прильнул к амбразуре. но где он там?» «Не видно». «Интересно, а ведь майор сказал, что солдаты нас пропустят». — Надо понимать, что они уже где-то засели. — Где-то между нами и нашими окопами. — И где же? — В мертвой зоне. — Вполне вероятно. Я поспешил в угловой каземат. Быстро разъяснил бойцам задачу и велел смотреть в оба глаза. Спустившись на первый этаж, послал одного бойца с трофейным автоматом в дзот прикрытия. Тот, где я порубил лопаткой пулеметчика. Если мои догадки верны, немцы его еще не заняли. Подходы к нему простреливаются из углового каземата. Эх, пулемет бы туда. Но людей, умеющих с ним обращаться, у меня больше не было. Ладно, на первый случай автомат сойдет. Едва я вернулся к своему пулемету, как на поле грохнули первые разрывы. «Не соврал немец!» «Всем от амбразур, гаркнул я бы весь голос. «Наблюдателям смотреть в оба!» Налет продолжался минут пятнадцать. В дот все же влепили парочку мин. Загудел бетон, и этим все ограничилось. Только в ушах зазвенело. Капитально все же отгрохали по стройку. Или дело в том, что калибр минометов был недостаточен? Скорее всего, и это тоже. Мне интересно, а ведь немцы не обстреливают мертвую зону. Значит ли это, что там сидят их солдаты? Очень даже возможно, очень. Однако же и налет стихает. Я бросился к пулеметчику. «Ребята!» — крикнул я пулеметчиком в угловой каземат. — Ушки на макушке, гости могут быть. Прошла минута. Та-та-та-та-тах! Автомат? Из Дзота? Немцы в мертвой зоне. А Высунув руку с ракетницей из амбразуры, я выпустил в том направлении ракету соответствующего цвета. Однако же пора и в траншею пулемет вернуть. Мало ли что... Заскочив в каземат, я отправил бойцов на место. Прошла минута. Другая. Автомат не умолкал, бил почти в захлеб. Эдак у него и патроны скоро того. Вот в ответ ударили выстрелы. Немцы не выдержали такие. Видимо, по неопытности автоматчик начал стрелять слишком рано, на большой дистанции. Не на первых порах, скорее всего, мазал. Но, наконец, все-таки пристрелялся и положил кого-нибудь. Вот штурмующие не выдержали. Бух, бух. Ага, это наши минометчики проснулись, наконец. Я не видел, где легли мины, но, видимо, немцам досталось изрядно. Стрельба внизу грянула с удвоенной силой, и автомат поперхнулся. Кирдык. «Да, похоже. Жаль парня, но свое дело он сделал. Парни, а так и ждем!» Из-за поворота тропы выметнулись бешено орущие и стреляющие немцы. Старший, Сзади фрицы к бегут! Так какого же хрена? Огонь!» Длинной наполовину ленты очереди ударил пулемет углового каземата. Дистанция огня в этом случае была почти пистолетной, и первый ряд немцев лег как подкошенный. В унисон угловому загрохотали пулеметы в тыловом каземате и в траншее. Только с моей стороны никого не было видно. «Ну да, здесь обзор хороший, просто так и не подойти». Оставив у пулемета второго номера, я, схватив автомат, кинулся в угловой каземат. Вовремя. Ребята как раз меняли ленту. Подскочив к амбразуре, я выпустил весь магазин. В начавших было поднимать голову фрицев. Те снова откуткнулись мордами в землю. Ага. Старшой. Я отскочил в сторону, и пулемет жарко дыхнул огнем в амбразуру. Так, с этой стороны похоже, что амбец. Немцы сразу не прорвались через простреливаемую зону, а теперь под пулеметом им будет трудновато это сделать. Я прыжком вернулся в свой каземат. Поймав за руку одного из заряжающих, я нагрузил его гранатами и отправил через запасной выход Ну, чтобы он закидал ими лежащих на тропе солдат штурмовой группы. Прошла пара минут, и на тропе грохнули разрывы. Фрейд сам это очень не понравилось, и они стали отползать назад, в мертвую зону. Однако же пристрелявшиеся минометчики тут же накрыли их огнем. Со стороны наших окопов это место неплохо просматривалось. Цел, старшой. Раскидывая сапогами, извиняющие по полу гильзы, в каземат вошел чалый. Цел. Тебя, как я посмотрю, достало? — Кивнул я на его перевязанную руку. А, ерунда. Рикошет. Кошу содрал, а так. Для трибунала хватит. Рана есть, значит, искупил. и твоими бы устами до мертвей! — Как там у вас? Все целы? — Тихо пока. Немцы отползли, и какую-то пакость затевают и не иначе. Одного бойца убило, двоих зацепило слегка. — Пакость, говоришь? Я убрал в подсумок переснаряженный магазин к автомату. — Ну, давай пораскинем головой, что они там придумать могут. «Минометы уже были. Дохлый номер. Авиация? Возможно. Пушку подтянут на прямую наводку. Может быть, но со стороны немцев склон крутоват. Будут стрелять снизу вверх. Мало того, что это не очень удобно, так на такой дистанции мы их артиллеристов можем из пулеметов положить. Танки? Может быть, но опять же... Крутой склон, танк не пройдет. четверка смогла бы, а вот немецкий танк может и не вытянуть. Опять пехоты рванут. У, это вряд ли, там тоже не дураки. По зубам они уже получили чувствительно. Считай, с полсотни мы их положили точно. Больше? Может быть и так. Это я еще тех, которых нашими минами накрыли, не посчитал. А их там я кивнул головой в сторону мертвой зоны. Нехило лежать должно. Ну, если еще и с теми... Чалый поднялся и подошел к амбразуре. То тогда, точняк, их тут взвода два лежит, если не три. Ладно, я встал. «Пойду, до да доту пройдусь. Ты давай распорядись там, насчет патронов поднести. Воды надо дать ребятам перекусить, если кому требуется». «Сделаю».